Я знаю, ответил Ромул. Это от греческого слова дри, то есть дуб. Аврелий вернул их к реальности. Нам необходимо как можно скорее раздобыть лошадей. Пешком мы слишком уж уязвимы. Как только сможем, пообещал Амбрин. Как только сможем. И они продолжили путь, и целый день шли между полями, среди которых виднелось Множество крестьянских домиков под соломенными крышами. Деревни были совсем крошечными. Маленькие дома лепились друг к другу, и когда приблизились сумерки короткого дня, путники увидели струйки дыма, поднимавшиеся из труб, и Ромул представил семьи, собравшиеся вокруг столов, чтобы разделить скудный ужин и тусклый свет масляных ламп. И он позавидовал этой простой и смиренной жизни. до которой не было дела алчным властителям. Перед наступлением ночи Амброзин, ведя Аромола за руку, направился к одному из домов и постучал в дверь. Этот дом стоял в стороне от других. Он был больше и явно богаче тех, что были сейчас видны товарищам. За домом находился просторный загон, в котором топталось целое стадо овец, одетых в толстые зимние шубы. В соседнем загоне стояли несколько лошадей. Крепкий мужчина, открывший дверь, был одет в серую шерстяную куртку и такие же штаны. Его лицо обрамляла чёрная борода, в которой посвёркивали нити седины. Мы, странники, сказал он бразин. Наши товарищи ждут там, за изгородью. Мы преплыли за море, и нам нужно добраться до северных земель. откуда я уехал много лет назад. Меня зовут Мирдин Эмрис. — И сколько у вас всего? — спросил хозяин дома. — Всего восемь, и нам нужны лошади. Ты не мог бы нам их продать? — Мое имя Вильнер, — сказал мужчина. — И у меня пятеро сыновей, и все они, ребята, крепкие и привычные к оружию. Если вы пришли с миром, будьте нашими гостями. Если у вас другие намерения... Будьте уверены, мы вас прирежем, как овец. Мы пришли с миром, друг мой, и во имя того Бога, который однажды будет судить нас всех. Оружие мы имеем, но это необходимость. Однако мы сможем оставить его за дверью, когда вступим под твою крышу. Ну тогда входите. Но если хотите здесь переночевать, спать придётся, пожалуй, в конюшне. Спасибо, кивнул Абразим. «Ты не пожалеешь о том, что дал нам приют». И он отправил Ромула позвать всех остальных. Когда появился Батиад, хозяин дома изумленно вытаращил глаза и попятился, как будто перепугавшись до нельзя. Сыновья столпились за его спиной. «Не бойтесь, пожалуйста», — сказал Амбразин. «Это просто чернокожий человек. В его стране у всех черная кожа, как и у него, и если в их края забирается белый...» «Они бывают так же удивлены и ошарашены, как вы сейчас. Он добрый человек и очень мирный, хотя и силен необычайно. Мы заплатим вдвойне за его ужин, потому что он ест за двоих». Вильнер предложил гостям сесть у очага и принес им хлеба, сыра и пива, что привело всех в отличное расположение духа. «Для кого ты растишь тех лошадей?» – спросил Амбразин. Они выглядят как боевые кони. Ты прав. На них постоянно большой спрос, потому что в этих краях нет мира. Нигде, как далеко я ни забирался в своих поездках, потому-то на моём столе всегда есть и хлеб, и баранина, и пиво, но ты ты утверждаешь, что пришёл с миром. Почему же тогда от тебя сопровождают вооружённые люди, желающие купить хороших коней? Моя история слишком длинна и слишком печальна, по правде говоря, ответил старый наставник. Чтобы её рассказать, не хватит и целой ночи. Но если у тебя есть желание послушать, я тебе скажу всё, что успею. Мне нечего скрывать, зато сам я скрываюсь от врагов, преследующих нас. Как я уже тебе сказал, я не настранец. Я родился на этом острове в Корвете, и меня воспитывали мудрые люди из священных лесов Глева. Это я понял сразу, как только увидел то, что висит у тебя на шее, сказал Вальнер. И именно потому я пустил тебя в дом. Но я мог и украсть эту вещь, сказал Амбразин с лёгкой улыбкой. Ну, в это трудно поверить. Весь твой вид, и твои глаза, и твои слова говорят о том, что ты носишь этот знак по праву. Так расскажи свою историю, если ты не слишком устал. Ночь длинна, а к нам в такую даль не слишком часто забредают гости, добавил хозяин, снова окидывая Батиата изумлённым взглядом. На Вильнера явно произвели слишком сильное впечатление чёрные глаза эфиопа, большие губы и плоский нос. Бычья шея и огромные руки и ноги. И Амбразим начал рассказывать о том, как он много лет назад покинул свой город и свой лес, чтобы по приказу героического Германа и его генерала Павлина, последних защитников Великой Стены, отправиться к римскому императору за помощью. Он рассказал о своих скитаниях и о неудаче, о счастливых днях и о долгих страданиях. Вильнер и его сыновья слушали, как зачарованные, поскольку им никогда не приходилось слышать столь удивительной истории. Даже барды, ино раз проходившие через ближайший город и во многих домах повествовавшие о приключениях древних героев Британии, не знали таких вещей. Однако Амбразин не стал говорить об истинном происхождении Ромола, Не упомянул он и о будущей судьбе мальчика в соответствии с пророчеством, поскольку время для этого еще не пришло. Когда Амбразин наконец умолк, ночь уже подходила к концу, а огонь в очаге начал угасать. — А теперь ты расскажи мне, — попросил Амбразин, — кто нынче властвует на острове, кто из военачальников сильнее других. Кто более всего страшится поражения? Что случилось с городами, бывшими столь независимыми и процветавшими, когда я уезжал отсюда? Наше время, время тиранов, серьёзно ответил Вильнер. Никто не заботится о благополучии народа. Правит закон сильных, и ни у кого нет сострадания к павшему. Но безусловно, самый известный и самый ужасный из всех тиранов Вортиген. Когда-то многие города обратились к нему с просьбой защитить их от набегов северных варваров, но он вместо того подчинил их себе и обложил тяжкой данью. И хотя в некоторых из городов до сих пор сохранились советы старейшин, они не имеют реальной власти. Купцы, живущие в этих городах, жаждут мира, чтобы иметь возможность торговать и обогащать город. Они обменяли свободу на обещание безопасности. Однако Бортиген с годами утратил ярость молодости и уже не мог выполнять задачу, ради которой ему дали столько власти. И потому он решил обратиться к саксонским племенам, живущим на континенте, на полуострове Кимр. Но лекарство оказалось куда хуже самой болезни. И вместо освобождение мы получили двойной гнёт. Саксонцев интересует только одно как бы накопить побольше богатств, отобрав их у горожан. Им вовсе не хочется останавливать набеги скоттов и пиктов с севера. И эти варвары грызутся друг с другом, как собаки из-за кости, и заставляют нищать и скудевать страну, бывшую некогда столь богатой и щедрой. Теперь от него осталась лишь тень. Мы избежали общей судьбы только потому, что живём на самой окраине острова, как ты и сам видишь. Но, возможно, и это ненадолго. Аврели, смущённый и испуганный услышанным, посмотрел на Амброзина. Неужели это и была та самая земля, о которой так долго мечтал старик? Чем же она лучше того кровавого хаоса, из которого им удалось вырваться. Однако мысли Амбразина, похоже, блуждали где-то далеко, как будто среди всей этой разрухи он искал далёкие образы страны, покинутой им когда-то. И готовился залечить брешь времени, открытую рану истории, боль своего народа. Вместе с одним из сыновей Вильнера путники отправились в конюшню, где и свалились без сил на постели, устроенная из охапок сена, и погрузились в сон, охраняемые собаками, спущенными с привязи. Это были огромные мостифы в железных ошейниках с шипами, звери, способные сразиться не только с волками, но и с более опасными тварями. Проснулись друзья на рассвете, выпив теплого молока, принесённого женой Вильнера, они собрались в путь. Они купили мула для Амбразина и семь лошадей, причём одну выбрали поменьше ростом, а одну наоборот, самую большую. Это был здоровенный жеребец из Аморики, которого использовали для того, чтобы крыть местных кобыл. Когда батятs разгромоздился на его спину, он стал похож на статую садовника. одной из тех, что некогда украшали форумы и аркады столицы мира. Вильнер пересчитал деньги. Ливия отдала ему всё, что у неё оставалось. Довольный тем, что с утра пораньше совершил удачную сделку, Вильнер долго стоял на пороге своего дома, махая рукой и желая товарищам счастливого пути. А они, вооружинные до зубов В прозрачном утреннем свете выглядели совершенно как легендарные воины древности. А бледный юнец, скакавший впереди на пони, почему-то показался Вильниру их предводителем, а девушка напоминала лесную дриаду. Какие подвиги предстояло совершить этой крошечной армии? Вильнир даже не знал имен этих людей, и все равно ему казалось, что они давно и хорошо знакомы ему. Когда странники поднялись на вершину холма, Вильнир еще раз взмахнул рукой, и они обернулись и помахали в ответ, прощаясь, и отправились дальше, уверенно и быстро, превратившись в темные силуэты на фоне жемчужного рассвета. Эта земля, чреватая опасностями, не имела тайны от Амбразина, как будто он покинул ее пару дней назад, а не отсутствовал многие годы. Он знал язык, местность, привычки и обычаи местных жителей. Он знал, как пройти через лес насквозь и не заблудиться, да ещё и миновать при этом такие места, где могли скрываться в засаде разбойники. Он знал глубину рек и долготу дней и ночей. По цвету неба он мог предсказать, изменится ли погода к худшему или завтра будет хороший день. Голоса птиц служили ему сигналами тревоги. или спокойного пути. И даже узловатые стволы деревьев говорили с амброзином на понятном ему языке, и рассказывали истории о долгих снежных зимах или о щедрых веснах, или о бесконечных дождях, или о молниях, падающих с неба,